Издательство 1С Publishing представляет Владимир Корн Везунчик Леонард Черный Корсар Пролог «Вон тот кораблик идеально бы нам подошел», задумчиво сказала Рэйчел. Я с сомнением покачал головой, но все же спросил, «Почему ты так думаешь?» «Во-первых, он огромный. А значит, каюты в нем должны быть большие. Во-вторых, красивый, что тоже немаловажно. Ты только посмотри, как горит золотом его корма. И название у него замечательное Не топырь. А самое главное, приглядела я одно платье из бархата карминового цвета. Такое, знаешь, с открытой спиной. Платье обязательно тебе понравится, потому что оно в пол. Так вот этот корабль отлично бы с ним гармонировал. На нем всего-то и оставалось бы, что палубу в беж перекрасить. Что представляет собой карминовый цвет, я даже спрашивать не стал. Все равно не запомню. Спросил другое. Ну, захватим мы его. А дальше что? Как это что? Изумилась Рэйчел. Поплывем негодяя Гаспара разыскивать? Ненависть к предавшему нас Гаспару жгла мое сердце так, что местами оно успело уже обуглиться. Я спал и видел, что нахожу этого мерзавца, вызываю на поединок, издеваюсь над ним, вернее над его искусством фехтования, после чего наношу сокрушительный удар, снося Гаспару голову. Иногда в мечтах вначале я лишал его всех конечностей по очереди, оставляя напоследок руку с мечом, затем отрубал и ее, и только потом уже голову. Конечно же, оставшись без ног, человек не только не будет в состоянии сопротивляться, а умрет от потери крови. Все это так, на то они и мечты, чтобы осуществлять в них самое невозможное. Так что ты о нем думаешь, Лео? Ну, если он гармонирует с твоим платьем, тут и думать нечего, — сказал я. Надеюсь, только мы не сейчас отправимся его захватывать. Лео, не принимай меня за дурочку. Понятно же, что нас двоих будет мало. Тем более Барри остался дома. Барри это наш пес. Огромный пес бойцовой породы, которому по силам справиться с дюжиной, а то и больше вооруженных людей. Но и будь он сейчас с нами, это не помогло бы. Потому что не топырь флагман королевского флота Виргуса и его гордость. Гигант с тремя ярусами катапульт по каждому борту. Численность его команды точно должна переваливать за полторы тысячи человек. И пусть мне даже удалось бы собрать достаточно головорезов, чтобы его захватить, дальше-то что? Мы же не планируем заняться морским разбоем. Нам нужно найти Гаспара, а для этого вполне сойдет и Кутер. И я со вздохом посмотрел на одномачтовый кораблик, который как раз входил в гавань Либасона. Идеальный был бы вариант. Быстрый, надежный, и для управления им необходимо всего-то несколько человек. Но даже их у меня не было подло предав и высадив с борта пиратского голяса посреди Илнойского моря, Гаспар не обманул нас в единственном. Для того, чтобы добраться на шлюпке под парусом до Виргуса, нам потребовалось ровно десять дней. Не самые лучшие дни в моей жизни. К горечи предательства человека, которого знал много лет и считал другом, добавлялась еще и боль, связанная с потерей сокровищ. А их у нас было столько, что хватило бы безбедно прожить до конца дней своих, если и не соря деньгами на каждом шагу то, по крайней мере, их не считая. Прибыв на шлюпке в Виргус, поначалу мы попытались заняться привычным нам делом. Мы — это светловолосый и светлоглазый блес Аберон, последний представитель клана рысий, миниатюрный Теодор Мадестайн, смуглый настолько, что заслуженно получил свое прозвище Головешка. Умница, красавица, моя любовь до гробовой доски Рейчел, которая к тому же еще и замечательный лекарь, ну и сам я, счастливчик Леонард. Все вместе мы команда охотников за сокровищами прежних. Моя команда, в которую когда-то входил и предавший нас Гаспар. По прибытии в Виргус выяснилось, что оставшихся от прежних руин здесь ничтожно мало, а те, что имеются давным-давно, уже вычерпаны до донышка. Словом, команда распалась. Блес решил вернуться на родину, где у него остались неоплаченные долги. Ему предстояло разделаться с врагами, вырезавшими под корень весь его клан. Блес и раньше этого страстно желал и единственное, что его останавливало, попытка заработать денег, чтобы вернуться на родину не в одиночку, а с многочисленным отрядом. После потери сокровищ больше его с нами ничто не удерживало, и он ждал попутного корабля, чтобы добраться на нем до берегов Сагании. Головешка, как и блес, сутками пропадал в порту. Вернее, в портовых тавернах, где благодаря своему замечательному голосу нашел верный способ заработать себе на кусок хлеба. Мы с Рэйчел купили крохотный домик, где и проживали в ленности, тратя последние деньги. Не забывали каждый вечер прогуливаться по набережной, рассматривая в гавани либосона корабли, и мечтали, что когда-нибудь один из них станет нашим, чтобы наконец-то заняться тем, чем нам страстно желалось заняться, поисками предателя Гаспара. Словом, все было грустно.